Ричард и Вероника смотрели на мать, открыв рот. — Да, и вот еще что. — Разумеется, вы оба, также близнецы, будете учиться в университете. Этот дом мы, конечно, продадим, но не сразу. Торопиться нам некуда. — Как же так, — удивился Ричард. — Ведь он должен пойти с молотка в счет уплаты отцовских долгов. Этот дом не принадлежит вашему отцу, — просто ответила Конни. — Но даже если он твой, — «Разве тебе не придется?» «Нет, он и не мой. Он был давным-давно куплен компанией, которую я возглавляю». «Папа! Какой же ты умный!» — воскликнул Ричард. «Ты все предусмотрел заранее». Это был момент истины. «Да. Ваш отец очень умный и предусмотрительный бизнесмен. Когда он заключает с кем-нибудь сделку, он всегда держит свое слово». Он умеет смотреть в завтрашний день, и благодаря этому я уверена, нам с вами не придется ни голодать, ни бродяжничать. И все же ближайшее время будет нелегким, поэтому нам понадобится все наше мужество и стойкость. Остаток вечера семья собирала вещи и делала телефонные звонки. Дом они покинули незамеченными в закрытом фургоне, принадлежавшем фирме Кевина. Бледное от волнения Вера и Кевин Приняли их в своем доме. Все понимали, что знаки гостеприимства и светской болтовня в данной ситуации неуместны, поэтому Кейны проследовали прямиком в комнату, приготовленную специально для них. Лучшую комнату в доме с огромной кроватью, на которой могли поместиться четверо. Там их ожидал поднос с ужином. «До завтра», — сказала Вера. «Как это люди умеют сказать именно то, что нужно?» — удивился Гарри. «Просто они не знают, что еще сказать», — ответила Конни и налила мужу чашку бульона. Он помотал головой. «Выпей бульон, Гарри. Завтра у тебя будет тяжелый день». «Скажи, а Кевин застраховал весь свой бизнес в нашей конторе?» «Нет», — спокойно ответила Конни. «Почему?» — удивился Гарри. «Я ему отсоветовала». Скажи, как мне быть, Конни, тебе придется встретить ситуацию с открытым забралом. Говори, что ты хотел как лучше, и не виноват в том, что все рухнуло. Говори, что теперь переедешь в сельскую местность и попытаешься найти для себя какое-нибудь новое занятие. Меня станут рвать на куски. Это будет длиться недолго. А потом начнется другая жизнь. А что будешь делать ты? Я вернусь на работу. А что с деньгами, которые твои адвокаты в свое время отобрали у меня? Я оставлю ровно столько, чтобы хватило на образование для наших детей. А все остальное израсходую на то, чтобы хоть как-то компенсировать убытки людям, которых вы обобрали. Господи, ты плюс ко всему еще хочешь сделать из себя великомученицу? А как бы ты предпочел распорядиться моими деньгами, Гарри? Взгляд ее глаз был жесток. «Оставь их себе. Благодари судьбу за то, что они у тебя есть. И не транжирь их на всякую чушь. Надеюсь, ты говоришь это не всерьез. Ладно, продолжим разговор завтра». «Я говорю совершенно серьезно. Это бизнес, а не джентльменская игра в крикет. Какого черта ты это задумала?» Тебе удалось урвать свой кусок, так и держись за него. Какой был смысл отбирать у меня деньги, если теперь ты хочешь пустить их на ветер завтра, — сказала Конни. Все завтра. Послушай, Конни, прах тебя побери. Сними эту слюнявую маску. Попробуй хотя бы пять минут не корчить из себя, мать Терезу, и прекрати нести всякую чушь о том, чтобы вернуть несчастным вкладчикам их деньги. Они знали, на что шли. — Так и твой отец. Он тоже знал, что делал, когда ставил все ваши сбережения. И, кстати, деньги на твой университет, на какую-то кобылу, которая, возможно, бегает до сих пор. Лицо Конни не побелело, как мел. Она встала и пошла к двери. — Давай, давай. Благородная это наша. — Конечно. Проще уйти, чем разговаривать. — Валяй. Иди к своей подружке, Вере. Расскажи ей о том, какие негодяи, мужчины. Уж она тебя поймет. У вас вообще с ней особое отношение. Не зря же ты притащила нас сюда. Послушай, а может, тебе вообще стоило выйти замуж не за меня, а за нее? Может быть, с ней у тебя в постели получилось бы лучше? Сама того не желая, конь не ударила его по лицу. Наверное, потому что он оскорблял Веру, находясь в ее же доме. А ведь Вера и Кевин спасли их, не задавая никаких вопросов. «В Гарри уже не осталось ничего человеческого», — он напоминал взбесившееся животное. Кольца на ее пальцах рассекли ему кожу, и по щеке покатились капли крови, оставляя зловещие красные следы. Однако, как ни удивительно, вид крови нисколько не смутил Конни, и она не испытывала ни капли стыда за свой поступок. Она вышла, закрыла за собой дверь и спустилась на первый этаж. Сидевшие за кухонным столом наверняка слышали ругань, раздававшуюся наверху, возможно, даже оскорбительные слова, которые выкрикивал Гарри. Конни с выдержкой и самообладанием, которые не оставляли ее даже в последние часы, обвела взглядом всех, кто сидел за столом. Тут была дочь Веры Дирдра, темноокая красавица, которая работала в модном бутике, а также Чарли. Он пошел по стопам отца и присоединился к семейному бизнесу, ремонтно-строительным работам и внутреннему дизайну помещений. А между Кевином и Верой, прямо напротив открытой бутылки с виски, сидел Джеко с расстегнутым воротником и налитыми кровью глазами. Он плакал и пил, пил и плакал. Конни с первого взгляда поняла, что Джеку, вложив свои деньги в фирму ее мужа, потерял все до последнего пенни. Ее первое увлечение. Человек, который любил ее самозабвенно и просто, который даже в день ее свадьбы с Гарри стоял напротив церкви, надеясь, что, возможно, в последний момент она передумает. Теперь он сидел на кухне их общих друзей. Нищий. «О, Господи! Как же ты допустил все это!» не стояла в дверях, положив руку на горло, и секунды казались ей годами. Она была не в состоянии оставаться здесь, но не могла и вернуться в комнату, где ее ждал взбесившийся Гарри, готовый снова оскорблять ее и втаптывать в грязь самого себя. Она не могла уйти из этого дома и окунуться в мир живых людей. Как смотреть им в глаза? Может ли быть такое, что некоторые люди, как магнитом, притягивают к себе всевозможные несчастья и подталкивают других к скверным поступкам. Вот, например, она, Конни. Много лет назад у нее обанкротился отец, теперь муж. Что говорит статистика? Какова вероятность того, что такое может выпасть на долю одного человека? Наверное, ничтожно. Значит, все дело в ней самой. Конни вдруг вспомнилась, Примодушная женщина-психиатр, которая засыпала ее вопросами относительно отца. Может, она была не так уж не права? Может, в ее вопросах таилось зерно истины? Конни казалось, что она стоит в дверях кухни уже целую вечность. Но поскольку сидящие за столом даже не пошевелились, это, видимо, продолжалось считанные секунды. Наконец заговорил Джеку. Голос у него был тяжелый и вязкий, словно жидкий цемент. Ну что? «Теперь ты, я надеюсь, удовлетворена?» Остальные молчали. Ясным и спокойным, как обычно, голосом Конни ответила. «Нет, Джеку. Это может показаться странным, но мне ни разу в жизни так и не пришлось испытать удовлетворение». Ее взгляд был устремлен в какие-то недоступные для остальных дали. «Вот уже двадцать лет, как я купаюсь в деньгах. Но они не сделали меня счастливее». Большую часть своей взрослой жизни я одинока и, как мне кажется, постоянно играю роль в какой-то пьесе. Впрочем, что тебе до моих признаний? Тебе они не помогут. Это уж точно. У Джеку был вид отчаявшегося человека, который решил идти до конца. Он по-прежнему был красив и энергичен. От веры конь не знала, что семейная лодка Джека пошла ко дну, и жена отобрала у него сына, которого он любил до беспамятства. С тех пор единственное, что оставалось у Джеку, был его бизнес, но теперь и этому конец. «Ты получишь обратно все, что потерял», — сказала Конни. «Да неужели?» — смех Джеку напоминал собачий лай. «Да, деньги целы». «Не сомневаюсь, — фыркнул Джека, и наверняка лежат где-нибудь в Джерси, на Каймановых островах или переведены на твое имя». «Ты угадал. Большая часть денег действительно записана на мое имя». Вера и Кевин смотрели на нее, открыв от изумления рты. «То есть мне крупно повезло, что я являюсь старинным дружком этой самой жены?» «Ты это хочешь мне сказать?» Джека не понимал, издевается над ним Конни или говорит серьезно. «Я хочу тебе сказать, что некоторым мужчинам везет с женами». Если утром Гарри будет в здравом уме, я отвезу его в банк еще до пресс-конференции. Но если деньги принадлежат тебе, почему ты не хочешь их себе и оставить?» — недоумевал Джеку. «Потому что я все же не полное дерьмо. Что бы ты обо мне ни думал?» «Вера, можно я приночую на диване в гостиной?» Вера проводила подругу в гостиную, дала ей плед и с восхищением сказала. «Ты самая сильная женщина!» которую мне только приходилось видеть. «А ты самая лучшая подруга, какая только может быть», — ответила Конни. А про себя подумала. «Как было бы здорово любить не какого-нибудь мужчину, а Веру. Жить рядом с ней всю жизнь, разводить цветы, дарить друг другу маленькие подарки в знак взаимной любви». И она рассмеялась своим собственным мыслям. «Чего это тебе вздумалось веселиться, когда...» Все вокруг летит кувырком, — поинтересовалась Вера. — Напомни мне когда-нибудь, и я тебе расскажу. — Только вряд ли ты поверишь, — ответила Конни, сбросила туфли и улеглась на диван. Несмотря на все переживания минувшего дня, Конни спала, как убитая, и проснулась только утром от звяканья посуды. Это был Гарри, бледный, с длинной потемневшей царапиной через всю щеку, а она и забыла о том, что произошло накануне вечером. Гарри стоял, держа в руках поднос с дымящейся чашкой и сахарницей. «Я принес тебе кофе», — сообщил он. «Спасибо», — поблагодарила Конни, но даже не шевельнулась, чтобы взять поднос. «Мне очень стыдно». «Да? Мне так стыдно, Конни! Вчера вечером я словно спятил». «Все, к чему я когда-либо стремился, — это выбиться в люди». И вот когда мне это почти удалось, я все испортил. Он был полностью одет и тщательно выбрит. Гарри был готов к самому трудному дню в своей жизни. Конни смотрел на него, как в первый раз, и видела мужа таким, каким увидят его по телевизору люди, потерявшие из-за него все свои накопления, каким видели его партнеры по деловым переговорам и собеседники на светских раутах. Красивый. Жадный до жизни мужчина, который стремился выбиться в люди. А уж какой ценой — неважно. А потом Конни заметила, что он плачет. — Ты так нужна мне, Конни. Ты притворялась в течение всей нашей совместной жизни. Так притворись еще раз. Сделай вид, что простила меня. — Пожалуйста, Конни, я не могу без тебя. Ты единственный человек, способный мне помочь. Он положил оцарапанное лицо ей на колени и всхлипывал, как мальчишка. Тот день прошел для нее, как в тумане. Он был похож то ли на фильм ужасов, то ли на ночной кошмар, когда никак не можешь проснуться. Они долго пробыли в адвокатской конторе, где Гарри растолковывали текущее состояние дел. Часть денег предназначенная для обучения детей, представляла собой трастовый фонд, была удачно вложена и составляла весьма крупную сумму, остальные были записаны на имя Конни и также вложены в различные предприятия. Констанс Кейн являлась чрезвычайно состоятельной женщиной. Она видела, с каким презрением относится адвокат к Гарри и даже не пытается этого скрыть. Старинный друг ее отца Мерфи, посидевший еще больше, тоже присутствовал при разговоре, но сидел молча, с мрачным сосредоточенным лицом. Помимо них в конторе присутствовали бухгалтер и эксперт по ценным бумагам. Они обращались с великим Гарри Кейном так, словно он был рядовым жуликом. Впрочем, в их глазах он таковым и являлся. Конни подумалось, что еще вчера... В это же время они смотрели бы на Гарри с трепетом и величайшим почтением. Как все изменчиво в бизнесе. Затем они отправились в банк. Никогда еще банкирам не приходилось испытывать такое удивление. Деньги появлялись буквально ниоткуда. Конни и Гарри сидели молча. А их советники втолковывали банкирам, что все эти деньги должны быть выданы единым пакетом, от имени банка и пойти на возмещение ущерба пострадавшим вкладчикам. К середине дня все формальности были улажены, все условия сформулированы. Отыскали партнеров Гарри. Во время пресс-конференции, которая должна была состояться в отеле Хейс, им было велено сидеть молча. Жены их туда не впустили, и перепуганные Матроны следили за развитием событий по телевизору, установленному в одном из гостиничных номеров. Имя Конни не было упомянуто ни разу. Журналистам сообщили, что деньги на возмещение ущерба взяты из резервного фонда, который компания сформировала именно на такой случай. Вышедшие в час дня газеты пестрели заголовками о невероятной сенсации, а банкротившаяся страховая фирма готова полностью расплатиться со своими клиентами. Один из журналистов поинтересовался происхождением царапины на лице Гарри Кейна. «Это вас кто-нибудь из вкладчиков так обработал?» — спросил он. «Это сделал человек, не понимающий, что происходит, и не верящий в то, что мы сделаем все возможное, чтобы не подвести людей, которые нам доверились», — ответил Гарри, глядя прямо в объектив телекамеры. Услышав его ответ, Конни испытала внезапный приступ тошноты. «Если Гарри может так бессовестно лгать, значит, он способен абсолютно на все». Среди публики в глубине большой комнаты, где проходила пресс-конференция, Конни заметила Шиван Кейси. Интересно подумалось Конни, а много ли известно этой женщине? Еще одна мысль неприятно кольнула ее. «Наверняка и Шиван тоже потеряла деньги» вложенной фирму. Значит, и любовница ее мужа получит компенсацию из средств, принадлежащих Конни, хотя никогда об этом не узнает. По условиям сделки с банком тот сам должен распределять компенсации, и Конни не сомневалась в том, что это будет сделано справедливо и честно. Не может же она потребовать, чтобы мисс Кейси не платили на том основании, что та спала со своим боссом. Теперь можно было наконец вернуться в свой дом и вздохнуть полной грудью. Три месяца спустя их жизнь окончательно вошла в прежнее русло. Иногда Вероника спрашивала отца, откуда у него на лице шрам. О, это напоминание о том, каким глупцом, я был когда-то, отвечал он, из-под бросая взгляд на конни, и в этот момент между ними проскакивала какая-то искра, которая согревала обоих. Ричард даже не пытался скрыть восхищение, которое испытывал по отношению к отцу. И он, и Вероника считали, что недавние испытания пошли папе на пользу. «Он теперь проводит дома гораздо больше времени, чем раньше, правда, мам?» — говорила Вероника, словно ища поддержки каким-то своим мыслям. «Да, детка», — отвечала Конни. «Гарри по-прежнему регулярно не ночевал дома как минимум раз в неделю и не меньше двух раз в неделю возвращался домой очень поздно. Так, видимо, и будет продолжаться на протяжении всей оставшейся жизни. Конни хотела бы поломать такой порядок, но она слишком устала от многих лет притворства. К тому же иной жизни и не знала. Как-то раз она позвонила Джека на работу. — Ты, видимо, хочешь, чтобы я обухнулся на колени? — И возблагодарил тебя, благодетельницу, за то, что получил обратно свои собственные деньги? — спросил он. — Нет, Джеку. Просто я подумала, что, возможно, мы могли бы встретиться. — Зачем? — Не знаю. — Поговорим, сходим в кино. — Ты когда-нибудь учил итальянский язык? — Нет. Я был слишком занят тем, что зарабатывал себе на жизнь. Конни молчала, и Джеко ощутил укол вины. — А ты? — спросил он. — Нет, я была слишком занята тем, что не зарабатывала себе на жизнь. Он рассмеялся. — Знаешь, Конни... — По-моему, от нашей встречи будет мало толку. Я снова влюблюсь в тебя и опять, как много лет назад, потащу тебя в постель. Джеко, неужели это до сих пор имеет для тебя такое значение? — Конечно. Я ведь в самом расцвете сил. — Да, это верно. — Эй, Конни, что? — Ну, в общем, спасибо тебе. Сама знаешь за что. Я знаю, Джекко. Месяц проходил за месяцем, без особых перемен, но если бы кто-то присмотрелся к Конни Кейн повнимательнее, он увидел бы, что жизнь словно вытекла из нее. Вера и Кевин часто обсуждали это. Они были из тех немногих, кто знал, как именно она спасла своего мужа, и возмущались тем, что тот, судя по всему, не испытывает к ней ни капли благодарности. Он открыто появлялся на людях, со своей прежней секретаршей мисс Кейси, которая теперь возглавляла компанию. Мать Конни знала, что ее дочь утратила изрядную долю своего крепкого некогда духа и пыталась подбодрить ее. «Он навредил тебе, но этот вред оказался поправим, не то что в моем случае. У него, слава богу, оказался наготове резервный фонд на экстренный случай. У твоего отца этого не было». Хоня никогда не рассказывала матери о том, как все было на самом деле. С одной стороны, она не хотела дискредитировать Гарри в ее глазах, а с другой, ей было неприятно признать, что мать была права, призывая ее истребовать с мужа свою часть денег и обрести таким образом независимость. Дети ничего не замечали. Для них мама оставалась мамой самым замечательным человеком, который в нужную минуту всегда оказывается рядом. Со стороны во время встреч с друзьями она оказалась вполне счастливой. Ричард окончил колледж, получив диплом финансового консультанта, и мистер Хейс подыскал для него прекрасное место в фирме, где работал его зять. Его любимая, единственная дочь Марианна, вышла замуж за красивого и обаятельного мужчину по имени Пол Мэллоун. Капиталы Хейса помогли этому молодому человеку быстро подняться по служебной лестнице. Ричард был совершенно счастлив, работая у Мэллоуна. Вероника усердно изучала медицину и подумывала о том, чтобы стать психиатром. «Все беды людей», — говорила она, — «в их головах и в их прошлом». Каждый из близнецов наконец-то ощутил себя как самостоятельная личность. Один из них поступил в художественный колледж, другой — на государственную службу. Их большой дом был, как и прежде, записан на имя Конни. К счастью, его не пришлось продавать, когда она собирала деньги для возмещения ущерба тем, кого обанкротил ее муж. Адвокат Конни настоятельно убеждал ее оформить новый документ, который гарантировал бы ей долю из прибыли ее мужа. Но ей было неприятно даже думать об этом. «Зачем?» — говорила она. Тогда мне нужно было обеспечить будущее детей, но с тех пор прошли годы. И все же я советовал бы вам снова сделать это. В случае возникновения проблем, суд, руководствуясь духом закона и сострадания, вероятно, примет решение в вашу пользу, и все же. — Какие же проблемы могут возникнуть теперь? — поинтересовалась Конни. Губы адвоката превратились в ниточку. — Он слишком часто видел в Квентине мистера Кейна с женщиной, которая определенно не являлась миссис Кейн, и поэтому понимал, какого рода проблемы могут возникнуть. «Я бы настоятельно советовал вам сделать это», — повторил он, уклонившись от ответа на поставленный вопрос. «Хорошо, но мне бы хотелось обойтись без мелодрам и унижений для Гарри. Постараемся обойтись без мелодрам, миссис Кейн», — пообещал адвокат. Так и вышло. Необходимые документы были отправлены на подпись в офис Гарри. Он не стал возражать, хотя и подписывал их с каменным лицом. Конни хорошо изучила мужа и прекрасно знала, что творится у него на душе. Нет, он не станет устраивать скандалы, но наверняка найдет какой-нибудь способ, чтобы наказать ее. «Я уезжаю на несколько дней», — сообщил он ей в тот же вечер. «Никаких пояснений, никаких фальшивых предлогов». Конни накрывала стол к ужину, хотя и знала, что Гарри не будет, да и вообще не останется дома. Она делала это автоматически. У них давно вошло в привычку делать вид, что все хорошо, хотя на самом деле все было очень и очень плохо. Конни так сосредоточенно перемешивала салат из помидоров с фенхелем, будто приготовление этого немудрящего блюда требовало великого тщания и скрупулезности. «Едешь в командировку?» — осторожно спросила она, даже не пытаясь выяснить, куда. «Зачем? И, главное, с кем?» — он отправляется. «В общем-то, да». Каким-то странным голосом ответил Гарри. Решил совместить приятное с полезным. «Что ж, это хорошо. Съезжу на несколько дней на Багамы». В кухне повисла тишина. «Вот как». Наконец выговорила Конни. «Надеюсь, ты не возражаешь? Ты ведь не считаешь, что это место принадлежит только нам с тобой?» Она не ответила. Молча подошла к духовке и вынула оттуда горячий пирог с беконом. «Тем более, что ты остаешься не одна, а со всеми своими деньгами, своими акциями, своими наручниками, приготовленными для меня, своей долей во всем на свете». Думаю, тебя все это утешит мое отсутствие. Злость мешала ему говорить. Всего несколько лет назад он плакал, положив голову ей на колени. Благодарил ее и твердил, что не заслуживает такой жены. Клялся, что теперь она забудет про одиночество. А теперь стоял перед ней с побелевшими от ярости губами и выплевывал злые слова. Только потому, что конь не хочет обезопасить свои деньги. А ведь один раз эта ее тактика уже спасла их.